Глава сорок пятая. Натан то проваливался в сон, то снова пробуждался. Когда он бодрствовал, то чувствовал боль во всем теле. Его била дрожь в горле пересохла. Но если заснуть, начинался настоящий кошмар. Мальчик снова оказывался в окровавленной машине. Брызги летели ему на щеку. И он слышал этот жуткий булькающий звук, который издавал умирающий мужчина. «Смотри, что ты вынудил меня сделать!» Когда Натан брел по дороге, чуть не падая от усталости, рядом с ним остановился автомобиль. Пассажирская дверь открылась, и свет упал на лицо водителя. Мальчик испытал облегчение. Это не похититель. «Господи!» — сказал мужчина. «Что случилось?» Натан не мог ответить, только плакал. «Ты потерялся?» Мальчик кивнул, затем выпалил. «Вы позвоните маме?» «Конечно!» «Кажется, ты замерз. Садись, у меня печка работает». Натан мигом забрался в машину, радуясь возможности укрыться от холодного ночного воздуха. Теплый поток дул ему в лицо, и это было просто замечательно. Мальчик вытянул вперед руки, чувствуя, как согреваются пальцы. «Как ты здесь очутился?» — спросил изумленный водитель. «Я не знаю». Зубы Натана стучали. «Меня увез какой-то мужчина». «Так, держи-ка». сидевший за рулем, снял пальто и накрыл им мальчика, словно одеялом. — Так теплее? — Да, да. Натан неуклюже развязал шнурки и снял промокший ботинок и носок, чувствуя, что водитель за ним наблюдает. Пошевелил пальцами, впервые за долгое время ощутил их и заскулил от боли. — Ты помнишь телефон мамы? На одну ужасную секунду Натану показалось, что он все забыл. Он не мог вспомнить ни номер, ни адрес Как же попасть домой? Но ну, вот в мозгу всплыли цифры, и мальчик с облегчением начал их называть. — Погоди, не так быстро. Водитель, наконец, достал мобильник. Разрядился. Батареи совсем старые. — Ну ничего, в нескольких километрах отсюда есть заправка. Позвоним оттуда. — Ладно, ладно. -ла -ла Вдруг раздался стук. Натан поднял глаза и увидел, что кто-то барабанит в окно водительской двери. Его спаситель опустил стекло. — Что-то случилось? От звука этого голоса у мальчика кровь застыла в жилах Похититель. Натан попытался что-то сказать, но от страха его словно парализовало. — Этот малыш бродил здесь посреди ночи, — ответил водитель. — Думаю, его похитили. — Правда, это ужасно. И преступник уставился на Натана через окно. — Это он, — закричал мальчик, — он меня увез. Водитель повернулся и с изумлением посмотрел на ребенка. В тот же момент в руке похитителя что-то сверкнуло. Нож. Преступник с яростью всаживал его в горло сидевшему за рулем мужчине, нанося удар за ударом. Жертва корчилась, пытаясь заслониться от лезвия рукой. Натан не мог оторвать глаз от сражающихся мужчин. Что-то мокрое брызнуло ему на щеку. А нож все поднимался и опускался. Пять ударов. Десять. И еще, и еще, и еще. Водитель уже перестал издавать звуки и замер. а лезвие все сверкало. Тяжело дыша, похититель открыл водительскую дверь. Согнувшись, с выражением ярости на лице, он посмотрел прямо на Натана, не обращая внимания на безжизненное, залитое кровью тело, и рявкнул. — Смотри, что ты вынудил меня сделать! Мальчик едва понимал, что происходит. Преступник выволок труп из машины и запихал в багажник. Затем сел на место водителя и тронулся. Дрожащий Натан закрыл глаза, словно надеясь, что это всего лишь сон. Затем похититель потащил его обратно в домик. На этот раз не в комнату, которая подозрительно напоминала его спальню, а в маленький темный чулан, где было ведро и какое-то тряпье. Швырнув одеяло, мужчина оставил мальчика в темноте. Натан дрожал. Все его тело онемело и, казалось, принадлежит кому-то другому. Больше всего бедняга хотел оказаться в тепле. Он снова провалился в забытье, иногда во сне нож вонзался в его шею, и мальчик в ужасе корчился. Порой сам Натан снова и снова втыкал лезвие в тело того милого водителя, тщетно пытающегося его остановить. — Смотри, что ты вынудил меня сделать!